Теперь, — подумала она, — я все буду делать неверно. Ты сказал, что посмотришь, остаться ли тебе? От чего это зависит? От тебя. О! Люся непроизвольно стиснула руки. От меня? Внезапно свет в гостиной показался ей слишком ярким. Она будто впервые заметила уродливость стола, безвкусную желтизну штор,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 Мы сидим рядом, подумалось ей уже миллионный раз. Люся рассмеялась, пуская сцену на самотек, не пытаясь направлять ее. Господи, ты так серьезен? Очень серьезен. О, тихим, по-домашнему уютным, извиняющимся голосом произнесла Люся. Я, я истратила много денег.